День шестой. Кончен пятый день декамерона и начинается шестой, в котором под председательством Елизы говорится о тех, кто, будучи задет каким-нибудь острым словом, отплатил за то либо скорым ответом и находчивостью избежал урона, опасности или обиды. Уже месяц, выйдя на середину неба, утратил свои лучи. И наш мир повсюду озарился с появлением нового светила, когда королева, поднявшись, велела позвать и свое общество. Тихими шагами отдалились они немного от красивого холма, гуляя по р о с е и ведя разные беседы о том и о сем, споря о большем или меньшем достоинстве рассказанных навел и вновь смеясь над разными сообщенными в них случаями. Пока солнце не поднялось выше, не наступил жар и всем не показалось, что следует вернуться домой, поэтому, обратив стопы, они пошли назад. Там столы уже были поставлены, все усеяно похучими травами и прелестными цветами, и пока жар еще не усилился, они по приказанию королевы сели за трапезу, отбыв ее весело. Спели прежде всего несколько красивых хорошеньких песенок, а там кто пошел спать, кто играть в шахматы, кто в шашки. Дианео с л а у р е т т о й принялись петь, о Траили и к р и з и и д и Когда настал час вернуться для беседы и королева распорядилась всех позвать, они по обыкновению уселись около источника, и королева уже хотела было распорядиться начать первую новеллу. Когда случилось чего еще не бывало никогда, что королева и все услышали большой шум, который служанки и слуги производили на кухне. Когда позвали Синешали и спросили, кто кричит и в чем причина шума, он отвечал, что спор был между Лечиской и Тендару, но причины он не знает, ибо как раз пришел, чтобы велеть им притихнуть, когда был позван от имени королевы. Королева приказала ему тотчас же позвать Лечиску и Тендару. Когда они я в и л и с ь спросила, что за причина их спора. т и н д а р а хотел было отвечать, но Лечиска уже не первой молодости и скорее заносчивая, чем скромная, р а з г о р я ч е н н а я спором, обратившись к нему сердитым видом, сказала: «Поглядите-ка, каков дурак, о с м е л и в а е т с я говорить раньше меня, когда я тут. Дай мне рассказать». И обратившись к королеве, она продолжала: "Мадонна, этот человек хочет познакомить меня с женой сикофанта, и точно я с ней не водилась, желает не более, не менее, как убедить меня, что месье Таран вошел в ч е р н о г о р ы силой и с кровопролитием. А я говорю, что это неправда. Напротив, он вошел мирно и к великому удовольствию жителей. Он такой дурачина!" Что вполне уверен, будто девушки настолько глупы, что теряют попусту время, выжидая дозволения отца и братьев, и с е м и раз шесть затягивающих их свадьбу на три или четыре года д о л е е чем бы следовало. Хороши бы они были, братец, если бы так долго медлили. Клянусь богом, а я знаю, что говорю, коли клянусь. У меня нет соседки, которая вышла бы замуж девушкой. Да я о замужних знаю. Сколько и какого рода шутки они проделывают с мужьями, а этот баран хочет толковать со м н о ю о женщинах, точно я вчера только родилась. Пока л е ч и т к а говорила, дамы так смеялись, что у них можно было бы поворывать все зубы. Королева раз шесть приказывала л е ч и т к и замолчать, но это ни к чему не привело, и она не успокоилась, пока не высказала все, что хотела. Когда она кончила, королева, обратившись к Дианео, сказала, смеясь: "Дианео, этот спор тебе по вкусу. Потому постарайся, когда наши рассказы придут к концу, высказать по этому поводу окончательное решение". На это Дианео тотчас же ответил: "Мадонна, решение готово и нет нужды выслушивать более. Я говорю, что лечи с капрва". а И думаю, что, как она говорит, так и есть. А т и н д а р о дурак, услышав это, личиска засмеялась и, обратившись к Тендаро, сказала: «Я так и говорила. Ступай себе с Богом. Ты думал, что понимаешь более меня, когда у тебя и молоко на губах еще не обсохло. Слава Богу, не даром я прожила, не даром. И если бы королева с сердитым видом не велела ей замолчать, приказав не болтать и не шуметь более, к о л и не желает быть побитой и не услала бы ее стендару, им пришлось бы во весь день ничего иного не делать, как только слушать ее. Когда они ушли, королева приказала Филомене начать рассказы. Она весело начала таким образом. Новелла первая. Некий дворянин Обещает Мадонне Аретте рассказать ей такую новеллу, что ей покажется, будто она едет на коне, но рассказывает ее неумело, и та просит его спустить ее с лошади. Юные дамы, как в ясную ночь звезды украшения неба, а в е с н о ю цветы краса зеленых полей, холмам распустившиеся кусты, так добрые нравы. и приятную беседу красят острые слова. По своей краткости они тем приличнее женщинам, чем мужчинам, что женщинам менее пристойно, чем мужчинам, много говорить. Правда, что по какой бы то ни было причине, по недостатку ли нашего ума, или по особой враждебности, питаемой к нашему времени небесами, ныне мало или вовсе не осталось женщин. которые сумели бы сказать вовремя острое слово или как следует понять его, когда оно им сказано, и это к общему нашему стыду. Но так как об этом предмете уже много говорено было Помпинеи, я не намерен распространяться о нем более, а для того, чтобы показать вам, до чего красиво вовремя сказанное острота, я хочу рассказать вам, как мило. Одна достойная дама заставила замолчать одного дворянина. Как то многие из вас могли видеть или слышать, не очень давно жила в нашем городе именитая дама добрых нравов и находчивой речи, д о с т о и н с т в а которой заслуживают, чтобы ее имя не было умолчено. Звали ее Мадонна Аретта. Она была женой миссера Джерри Спина. Раз случилось ей быть Как и нам в деревне, и она гуляла, переходя с одного места на другое, с дамами и мужчинами, обедавшими у нее в тот день. Путь от места, откуда они вышли, к тому, куда намеревались идти пешком, был, может быть, несколько д о л о г Один из мужчин, бывший в обществе, и говорит: «Мадонна Аретта, если вам угодно, я повезу вас большую часть предстоящего нам пути на коне». рассказав вам прелестнейшую в свете новеллу. На это дама ответила: мессеры, я попрошу вас о том, и даже очень мне будет чрезвычайно приятно. Господин рыцарь, которому меч сбоку быть может так же мало пристал, как речь устам, лишь только услышал это, стал с с к а з ы в а т ь новеллу, которая сама по себе была в самом деле прекраснейшая, но он страшно портил ее. три, четыре раза или и шесть раз п о в т о р я я т е же слова, то возвращаясь к рассказанному, то говоря, это я сказал не ладно, часто ошибаясь в именах, ставя одно вместо другого, не говоря уже о том, что он выражался отвратительно, если взять в расчет качество действующих лиц и события, какие приключались. Пока Мадонна Аретта его слушала, у нее часто являлся такой п о т И так падало сердце, как будто она больна или кончается, не будучи в состоянии выдержать боли и понимая, что рыцарь забрел в чащу и оттуда не выберется, она сказала шутливо: «Месьеры, ваш конь очень уж трясок, поэтому будьте добры, спустите меня». Рыцарь, кстати, более чуткий к намекам, чем хороший рассказчик, понял остроту, обратил ее в смех и шутку. И перейдя к другим рассказам, оставил без конца н а ч а т у ю и дурно рассказанную н о в е л у